История знаменитого Красноярского бунта 1695 года оказалась еще интереснее, чем виделась поначалу. Москва раскачивалась не так уж долго. За эти пять лет без власти трижды отправляла в Красноярск новых воевод, и всякий раз жители, собравшись на сход, по каким-то своим причинам отвергали новое начальство. Двое кандидатов, так и не став воеводами, смирнехонько уехали, не исключено зная о судьбе прежнего воеводы, отправленного идиллически плыть в лодочке по широкому Енисею. Третий то ли этого не знал, то ли оказался особо упрямым и гонористым и не понял, куда попал. Он с несколькими сторонниками или приехавшими с ним спутниками забаррикадировался в чем то доме и стал кричать в окно, что «Никуда он не уедет!» Он персона легитимная, назначенная федеральным центром и все такое прочее. Горожане, не вступая в дискуссию, быстренько выломали двери и вторично попросили уехать по добру-поздорову, по -здорову, прозрачно намекая, что третьего приглашения может и не последовать. Воевода, начав уже соображать, что тут ему не Россия, решил более судьбу не искушать, собрался и уехал. Ни в одном случае репрессий не последовало. Красноярск года до 1715 -го был главным опорным пунктом в войне с налетавшими с юга джунгарами и татарами, так что не следовало злить жителей и как бы то ни было ущемлять. Москва прислала четвертого воеводу. Вот его общим голосованием приняли. Закончить можно на юмористической ноте, чтобы немного отвлечься от повествования о вещах самых неприглядных – казнократстве, войнах и откровенном разбое власть имущих. Речь пойдет о предмете, который можно назвать медвежьим вопросом. Россияне, живущие к западу от Урала, давненько уже посмеиваются над иностранцами, до сих пор полагающими, что в России по улицам преспокойно расхаживают медведи. Совершенно по задорнову. «Ну, тупые!» Юмор в том, что те же самые россияне порой искренне верят, что в Сибири как раз и шатаются по улицам дикие медведи, и сибиряки в совсем недавние времена, а то буквально позавчера, сталкивались с удивленно-сочувственными вопросами вроде «Как вы там живете?». А что такое? — в свою очередь удивлялись сибиряки. «Ну, все же знают, что у вас там медведи по улицам ходят». Кто-то пытался это опровергать, а вот люди с особенным чувством юмора порой преподносили в ответ увлекательнейшие побосенки, принимавшиеся россиянами за чистую правду. Есть в русском языке выражение «развесистая клюква», правда, в последнее время чуть подзабытая. Означает оно самое беспардонное вранье, причем по большей части проистекающее от незнания предмета. Считается, что оно появилось после издания на русском книги знаменитого романиста Александра Дюма о его поездке в Россию. Почетного гостя принимали совсем радушием, кормили не только неизвестного во Франции шашлыком, но и яствами более экзотическими даже для большинства россиян. Калмыцкий хан подчивал начиненный черепахами лошадиной головой и сырой каниной с зеленым луком. Русская водка писателю не понравилась. Французы пили главным образом вино, гораздо реже коньяк. Это американцев с англичанами, привыкших к напиткам покрепче, водкой не удивить. Зато все перечисленные блюда Дюма уписывал за обе щеки, в том числе и сырую канину. Именно во французской кулинарии присутствует весьма популярное блюдо тартар – сырой мясной фарш с соусами и пряностями. Вдобавок создатель «Трех мушкетеров» стал на Кавказе свидетелем нападения диких горцев на русский караван. Только гораздо позже всплыло наружу, что это зрелище – Чтобы сделать гостю приятное, устроили жандармы, а все до одного участники налета были переодетыми казаками. Так вот, говорят, что именно Дюма написал, будто однажды обедал с русскими под раскидистым клюквенным деревом. Сам автор этой книги не читал, но, согласно старой пословице, правда не русской, а древнеримской «если это и не правда, то хорошо придумано». Достоверно известно, что иные иностранцы, путешествовавшие по России, покупались на розыгрыше и почище, а то и по собственному почину писали такую развесистую клюкву. В общем, у иных сибиряков хватает чувства юмора, чтобы не опровергать уверенность иных россиян в существовании диких медведей, запросто шатающихся по улицам сибирских городов. Наоборот, их поддерживают и расцвечивают увлекательными подробностями, в том числе и якобы из собственного жизненного опыта. Россияне частенько ведутся. В советские времена иные одесские шутники, оказавшись в местах достаточно далеких от Одессы мамы, плели убедительные байки о жутких контрабандистах, которые под покровом ночи везут морем в Одессу всевозможный левый товар, а таможенников и просто случайных свидетелей безжалостно режут или топят в море. Многие ли, знаете, верили. В свое время один хороший знакомый автора добился благосклонности юной московской красавицы в значительной степени еще и потому, что преподнес ей немало историй из своей полной опасностей жизни в Сибири. В первую очередь о злых медведях-людоедах, поджидающих, честное слово, едва ли не за каждым углом. В его изложении каждый рабочий день начинался так. Прежде чем выйти из подъезда, он всякий раз сначала осторожно приоткрывает дверь, выглядывает и зорко осматривается, держа пистолет наготове Коварный медведь может запросто залечь в засаду за мусорными баками, поджидая неосторожного прохожего. Да и к машине приходится идти с оглядкой, сжимая пистолет в кармане. В глухих закоулках меж гаражами шансы напороться на медведя еще больше. Красавица слушала все это с квадратными глазами и внимала с восторженным ужасом. Судя по описанию, она вовсе не была глупенькой блондинкой из анекдотов. Знаю по собственному опыту, что на подобные байки ведутся и люди постарше, с немалым жизненным опытом, а то и с учеными степенями. Нужно добавить. Машина с гаражом у отважного сибиряка вообще-то имелась, но оружие он в жизни в руках не держал, поскольку в армии не служил, и охотой не увлекался. Да и обитал не где-нибудь, а в миллионном городе, к тому же расположенном в безлесной местности, где до ближайшей тайги нужно пару часов добираться на машине. Но кто бы за Уралом в таких тонкостях разбирался? Хорошо еще, что роман не кончился законным браком. Иначе молодая жена, приехав на историческую родину супруга, быстро бы поняла, как ее одурачили. На самом деле появление на улицах города медведей не упоминают ни старинные хроники, ни более поздние авторы вплоть до нашего времени. В отдаленные деревни медведи случалось забредали, но вот в городах их как-то не видели. Автору известен один единственный случай. Буквально несколько лет назад в одном из коттеджных поселков под Красноярском на несколько дней возник Откровенный переполох. В окрестностях объявился медведь, о чем рассказывали вполне надежные очевидцы, не похожие на сумасшедших или допившихся до белой горячки. Немного не о сибирской, а чисто красноярской специфике. Вообще-то медведю просто неоткуда было взяться. Красноярск лежит на обоих берегах Енисея. На правом, где расположен знаменитый заповедник Столбы, Тайга подступает едва ли не к городской окраине. Места довольно глухие и отнюдь не безобидные. Именно там не так уж и давно насмерть замерзла заблудившаяся и отставшая от группы студентка при температуре в ноль градусов. Это не анекдот, а реальный случай. Бедолажка была местная, родилась и выросла в Красноярске. Но так уж на ее несчастье сложилось, в тайге оказалась впервые в жизни. И вместо того, чтобы не останавливаясь двигаться, что наверняка бы спасло ей жизнь, С темнотой присела вздремнуть под деревом, да так и не проснулась. Вот в тех местах медведи встречают частенько. Правда, в город они все же никогда не заходили. Медведь — зверь умнейший и ни за что не полезет туда, где многолюдно и шумно, да вдобавок ездят многочисленные машины. А вот помянутый поселок находится на левом берегу. Кое-какая тайга там имеется, но не такая уж большая, и звери крупней белки там давно уже не водятся. Мешнею и по-настоящему глухой тайгой обширный безлесный район с многочисленными деревнями, заводами, железной дорогой, аэропортом и прочими признаками цивилизации. Так что медведю вроде бы неоткуда было взяться, но очевидцы, видевшие его своими глазами, казались заслуживающими доверия. В отличие от некоторых рублевских, где автору доводилось бывать, поселок этот стеной окружен не был. Располагался на месте бывшего совхоза и представлял собой довольно причудливую смесь новорусских особняков и гораздо более скромных домов бывших крестьян. Да и протянулся он довольно узкой полосой километров едва ли не на десять. В силу природных условий, с одной стороны Енисей, с другой — высокие поросшие лесом сопки а, впрочем, стену наподобие той, что окружает иные рублевские поселки, медведь перемахнет, не особенно и напрягаясь. Зверь серьезный, между прочим, лошадь на скаку догоняет. Одним словом, в поселке паника не началась, но некоторый переполох имел место. Повсюду спустились с цепей собак, что вообще-то было бессмысленно. Медведя не боятся исключительно натасканные на зверя охотничьи лаки, да и то не каждая. Все прочие от баллонок до кавказских овчарок при появлении поблизости хозяина тайги с поджатыми хвостами уползают в конуру и старательно притворяются, будто их тут нет вовсе. Все, у кого имелись охотничьи ружья или карабины, их быстренько достали, зарядили и ночью держали под рукой. Особенно отчаянные из тех, кто помоложе, с темнотой ходили группами по улицам, повесив на плечо аргументы и факты. Приезжали опытные охотники с теми самыми зверовыми лайками. В окрестностях поселка ездили экипажи патрульно-постовой службы с вооруженными автоматами-милиционерами. В конце концов, медведя все же обнаружили. Вот только оказался он не взрослым зверем, а примерно полугодовалым медвежонком, отощавшим от голода и насмерть перепуганным. Медведица своих детенышей до достижения ими определенного возраста не бросает ни за что и никогда, яростно защищая не только от реальных опасностей, но и от объявившихся поблизости посторонних. Без автомата придется тяжеловато. Чтобы положить из ружья нападающую медведицу, нужны изрядное хладнокровие и удача. Нужно попасть в сердце под лопатку. А это не так просто, когда медведь атакует на четырех лапах, по своей привычке низко склонив голову. Лобная кость у него такая толстая, что ружейные пули порой от нее рикошетят. Поэтому опытный таежник, увидев пусть и крохотного медвежонка, улепетывает оттуда со всех ног. Сам медвежонок милый, пушистый и неопасный, но где-то поблизости ходит мамаша, далеко от потомства неуходящая. Специалисты полагали, что медвежонок каким-то образом лишился матери. И побрел, куда глаза глядят, ухитрившись как-то пересечь тот самый немаленький урбанизированный район. По их мнению, самое вероятное объяснение. Нужно отметить, что полугодовалый медвежонок, особенно замаренный необычными для его возраста странствами в одиночку, габаритами не очень отличается от овчарки средних размеров. Однако его поначалу увидели чистой воды горожане, и поскольку у страха, как известно, глаза велики. Приняли за страшного взрослого медведя. Пересекшиеся, наконец, со зверенышем милиционеры прекрасно разобрались, с кем имеют дело, и на поражение стрелять не стали. Грозно покрикивая и замахиваясь автоматами, как дубинами, прижали его к случившемуся поблизости забору, испуганный бедолага и не думал кусаться. Позвонили в зоопарк, оттуда быстренько приехали опытные люди и увезли медвежонка к себе не помню что ли ампулы с усыпляющим пальнули то ли сетку накинули в любом случае повязали быстро и качественно смеху было немало так что ничего удивительного нет в том что обитающие западные урала до сих пор частенько ведутся на байке о страшных медведях на городских улицах или коренные сибиряки напрожившие всю жизнь среди многоэтажек асфальта и потока машин порой как нынче выражаются Крупно ложаются. Два реальных и забавных случая из собственной жизни автора Пошел автор как-то в лес за грибами, благо лес вплотную подступал к микрорайону. Прихватил с собой и кавказца, коему было месяцев девять от роду, чтобы погулял вовсю. Автор собирал грибы, кавказец весело носился поблизости и до полусмерти напугал случайного грибника, искренне принявшего его за страшного медведя. Каковых в наших местах, несмотря на наличие леса, пришлось бы искать днем с огнем? Коренной сибиряк, но исконный горожанин. Ага. Случай второй. Пришлось автору как-то вести трехмесячного кавказца из Москвы по воздуху. Едва он в наморднике и на поводке вошел в самолет, стюардесса с любопытством спросила, а куда это вы медвежонка везете? Уши кавказцам, за редчайшими исключениями, в раннем возрасте обрезают под корень так что мордой в самом деле чуточку смахивает на медвежью однако роскошный пышный хвост которого медведя нужно искать с лупой всегда остается при нем и наличествовал в обоих случаях кстати стюардесса была не москвичкой а землячкой автора самолет принадлежал нашей местной авиакомпании однако девушка судя по всему в зоопарк в жизни не ходила Рассказывали автору геологии такой случай. Остановились они как-то в маленькой деревушке посреди тайги. Естественно, уличного освещения там в жизни не имелось. Один из рабочих, снова коренной сибиряк, но чистейшей воды горожанин, как-то ночью в кромешной темноте возвращался в дом, где расположилась бригада. Возвращался с дружеских посиделок за жбаном браги, так что путь его был зигзагообразен. Не по своей воле, оказавшись у забора, Он споткнулся и рухнул на что-то большое, живое и мохнатое. В дом он примчался с выпученными от ужаса глазами вопя «Медведь! Там медведь!» Прибыв на новое место, наличие или отсутствие зверья, геологи у местных жителей выясняют моментально, чтобы знать, в каких условиях жить и работать. Так и там. Достоверно было выяснено, что медведей поблизости отродясь не бывало. Однако мало ли что. Трезвая часть бригады, прихватив карабины и фонарики, двинулась к тому месту, которое указывал прячущийся за спины индивидуум. Там обнаружили корову, недоуменно уставившуюся на свет фонариков. В подобных глухих местах, где зверей опасаться нечего, коровы частенько ложатся поспать под хозяйским забором. Вообще-то коровы вовсе не мохнатые, но так уж человеку с пьяных глаз. Почудилась.